Глава шестая. На разных меридианах. Теперь уже можно уверенно сказать, что метод лечебного голодания признан. И хотя у него есть еще противники, он приобрел и приобретает все больше сторонников, сумевших понять его кажущуюся парадоксальность и стать его проводниками. Утверждение метода шло двумя путями. Во-первых, накапливался экспериментальный опыт. И во-вторых, углублялись теоретические обоснования метода. Тот и другой путь прошли врачи, работавшие прежде в нашей клинике. Полищук, Бабенков, Брюзгин, Крайцеров, Гуревич, Рудаков, Пузиенко, Юркин, Миняйленко и другие внимательно изучая больных исследуя особенности течения болезни дополняя их разносторонними анализами каждый из них вносил свой вклад в теорию и практику лечебного голодания многое для теоретического обоснования метода дали также работавший совместно с нами заведующие гематологической лаборатории научно исследовательского института психиатрии шапира и его сотрудники Они изучали изменения, происходящие в крови больных, которых мы лечили дозированным голоданием. Глубокие теоретические разработки метода РДТ принадлежат ученым из Минска, Научно-исследовательского института туберкулеза при Минздраве Белоруссии, Московского университета дружбы народов. Разворачивается всестороннее исследование метода РДТ, в институте питания Академии медицинских наук. Уже сделаны серьёзные открытия, касающиеся сущности процесса лечебного голодания на клиническом и биологическом уровне. Одновременно был собран большой материал по РДТ соматических заболеваний. Об этом речь уже шла, что открывает перед медициной ещё непознанные до конца возможности непознанные, но уже познаваемые. На опыте лечения больных с самыми различными заболеваниями мы еще раз убеждаемся, каких блестящих результатов можно достичь методом РДТ, когда созданы специальные условия. Отрадно, что лечение и накопление экспериментального материала идет теперь не только в Москве, Ленинграде, Минске, Киеве но и в десятках других городов страны. Усилие каждого врача в этом направлении приводят к замечательным результатам, благодаря тому, что методика РДТ очень своевременна. Она переживает теперь свое второе рождение. Из других городов нашей страны поступают к нам настойчивые требования не только принять больных на излечение, но и поддержать инициативу местных врачей по проведению РДТ осуществить руководство вновь созданными лечебными пунктами. Доктор медицинских наук профессор Кокосов уже несколько лет возглавляет отделение РДТ бронхиальной астмы в Ленинграде, в научно-исследовательском институте пульмонологии, лечение методом РДТ. И лабораторные исследования проводятся здесь на высоком уровне. Метод используется также в больнице номер 26, отделение гастроэнтерологии, больнице номер 18 имени Урицкого, психиатрической больнице номер 5, клинике неврозов больнице имени Павлова, научно-исследовательском институте онкологии. В Минске. В научно-исследовательском институте туберкулеза успешно применяется РДТ при саркаоидзе легких. Издаются сборники научных трудов, методические письма и разработки по РДТ в других лечебных учреждениях Ленинграда. Судя по письмам, получаемых с разных концов планеты, за рубежом имеется немало энтузиастов лечебного голодания. «Голодание является формой натуральной терапии, находящейся в числе надежных и самых безвредных при условии правильного применения», писал президент Ассоциации «Жизнь и действия» из Парижа. Его поддерживает от имени парижского журнала «Свободный разум» Андре Мишо. «Голодание мы считаем наилучшим оружием для борьбы с болезнями, от которых страдает род человеческий». Я работаю главным врачом в психиатрическом госпитале и шесть лет занимаюсь целебным постом для нервных больных, сообщает доктор Зигмунд из ФРГ. А доктор Краус рассказывает Я давно занимаюсь лечебным голоданием при соматических заболеваниях. Профессор Алан Кот дважды посетил нашу страну. Беседовал с нами, детально изучил РДТ и начал успешно применять ее для лечения больных шизофренией в клинике в Нью-Йорке. Он написал нам, что, к сожалению, стоимость курса лечения РДТ в их клинике очень велика, свыше 5000 долларов. Позже он сообщал, моя книга по голоданию сейчас в наборе и будет опубликована издательством Бентон. К сожалению, должен сообщить, что не смог наладить курсы лечения голоданием в больнице Грейтис-Сквер. Новый директор боялся, что у него будут неприятности от государственного департамента психиатрии, если позволит мне новое безлекарственное экспериментальное лечение. Странно, называет голодание новым экспериментальным лечением, несмотря на многочисленные документальные подтверждения о его полной безопасности и эффективности, и налицо тысячелетний опыт его применения. Но те же доктора, которые так говорят, не задумываясь, прописывают 2000 мг хлорпомазина или других сильнодействующих психотропных лекарств, Которые вызывают острые расстройства в статике и динамике больного, словом, проблема лечебного голодания все время находится в орбите внимания передовых медиков цивилизованного мира. Началом зарождения натуральной гигиены считается 1832 год, когда один из ее пионеров Сильвестр Грехем родился в 1794 году в городе Бостоне, выступил с циклом лекций в Нью-Йорке по вопросу о целебных свойствах вегетарианского питания. Учение Грехома стало популярным. На протяжении полутора веков движение за натуральную гигиену росло, проникало также в другие страны – Австралию, Новую Зеландию, Германию, Индию, Японию. Тролл так сформулировал кредо натуральной гигиены. Система гигиенической медицины, которую мы утверждаем и практикуем, находится в гармонии с природой, соответствует законам живого организма, правильно с научной точки зрения, положительная по результатам. Она благодеяние для человеческого рода. С самого начала натуральная гигиена утвердила себя не только как решительный противник всякой лекарственной терапии, но в дальнейшем и как противник всякого насильственного воздействия на больной организм. Главное в натуральной гигиене опора на самовосстановительные силы организма – иммунитет, который приводится в действие с созданием комплекса оздоровительных условий, свежий воздух. Физический покой, физиологический отдых, голодание, эмоциональный и умственный покой, чистая вода, солнечные ванны и так далее. То есть восстановлением экологических связей организма, нарушенных из-за нездорового образа жизни, неправильного питания и прочего. Возвращение к здоровью через возвращение к здоровому образу жизни – Вот девиз натуральной гигиены. Крупнейшим представителем этой школы естественных методов лечения в наши дни являлся недавно скончавшийся американский врач-гигиенист, почетный доктор медицины, натуральной гигиены, философии и литературы Герберт Шелтон. Шелтон родился в 1895 году. Познакомился впервые с принципами натуральной гигиены в 17 лет. Получил первоначальное образование в Интернациональном колледже врачей, не признающих лекарств, основанном в 1920 году Бернером Макфедденом. В 1922 году окончил американскую школу натуропатии, закончил аспирантуру, в Peerless College of Hero Practice, Chicago Чикаго, с 1925 по 1928 год, работал в редакции журнала Physical Culture, созданного Мак Феденом, и одновременно вел рубрику «Здоровье» в нью-йоркской газете «Evening Graphic». В 1928 году он стал одним из основателей И совладельцем журнала How to Лив Как жить заложившего основу для его будущего журнала Хаджник ревью Гигиеническое обозрение который стал выходить ежемесячно с сентября 1939 года. В том же году он создал школу здоровья Сан-Антонио, штат Техас, и издал свою первую большую книгу Человеческая жизнь. Ее философия и законы Шелтон автор многочисленных работ, крупнейшая из которых Семитомная система гигиены. Кроме этого, его перу принадлежат книги Натуральная гигиена, Гигиенический уход за детьми, Как стать здоровым, Здоровье для миллионов. Голодание может спасти вам жизнь, Сифилис, Оборотень медицины рубины в песках и многие другие. Его работы переведены на немецкий, французский, испанский, шведский, греческий, турецкий, хинди, японский и другие. «Вероятно, — пишет Шелтон в натуральной гигиене, — величайшей потребностью нашего века является знание о физиологии нашего организма и законов, управляющих жизнью, здоровьем и болезнью. Прискорбно, что люди умирают от нарушения простых законов жизни, когда даже небольшие знания биологических законов не только помешали бы им преждевременно сойти в могилу, но сделали всю жизнь более прекрасной и содержательной. Наш мир – это мир мужчин и женщин, которые прекрасно образованы в области непозитивных знаний, то есть знаний, которые не связаны с человеком и природой. Они обладают огромной информацией о множестве вещей, но только не знаниями о самих себе. Можно быть Эйнштейном в математике и болеть несварением желудка. Со всем своим образованием он принимает аспирин или антацид от дискомфорта и ведёт себя так, как будто у этого дискомфорта нет причины. Из-за подобной неграмотности он может рано умереть. А это ведь 25-30 или более лет самой ценной и продуктивной жизни. Его образование не образовало его. Натуро-гигиеническую философию здоровья можно выразить одним словом чистота. Чистота прежде всего внутренней среды, всестороннее очищение организма физическое, биохимическое, психическое. Крупнейший болгарский натургигиенист Петр Димков дал следующее образное определение здоровья. Всю формулу здоровья можно написать на ногтевом ложе: чистые мысли, чистые желания. Чистые слова, чистые поступки, чистая пища. Будь скромным и соблюдай законы природы. В Канаде в защиту метода выступала Алиса Чейс. «Природа – естественный врач, который способен вылечить», – писала она. Те же мысли и высказывала доктор Ив Вивинье в своем личном письме ко мне. К сожалению, во Франции этот метод ещё недостаточно широко известен. И консервативный склад ума официальных докторов медицины мешает распространению этого чудесного метода, который может дать больным только самые лучшие результаты. О том же пишет он и в своей книге о лечении голоданием. И доктор Алиса Чейс и доктор Ив Вивини руководили Частными санаториями, в которых проводили лечение голоданием, им приходилось сталкиваться со многими трудностями. Так, например, доктор Вивини писал об одной из своих больных, которая получила значительное улучшение, но не могла довести лечение до конца. Эта женщина могла бы стать совсем здоровой, будь у нее время и возможности. По правилам социального обеспечения. Во Франции оплачиваемая продолжительность лечения может быть только 21 день. Мы же знаем, что только один период голодания должен занимать 20-30 дней и столько же период восстановления. В тяжелых случаях требуется проведение повторного курса. Понятно, что правило социального обеспечения, ограничивающее срок лечения 21 днем, Лишает врачей возможности провести настоящее лечение и добиться стойкого выздоровления. Есть и другое, не менее важное препятствие, о котором пишет Вивини в своей книге. Сопротивление со стороны врачебной корпорации по невежеству, по лени по сектантству весьма опасно. Лица, которые находятся на социальном обеспечении, при поступлении в клинику должны получить согласие медицинского совета. Но как последний может дать согласие, если врачи полностью игнорируют метод лечения голодом? Перед таким больным два пути. Или взять на себя все расходы по лечению голоданием, не обращаясь за санкции к социальному обеспечению или же снова вернуться к другим терапевтическим методам, о которых бы он не хотел слушать, потому что именно по причине неудач этих терапевтических методов он хотел бы попробовать лечение голодом. Таким образом, лечение голодом является доступным только для тех, у кого есть средства. Здесь мы сталкиваемся с большой социальной несправедливостью, так как людское страдание не знает ни социального ранга, ни финансового положения. Но оставим вопросы социальные, обратимся к медицине. Ив Вивини в своей книге рассказывает о многочисленных случаях положительного лечения голодания. Мы не можем рассказать о всех вылеченных им больных, это заняло бы слишком много места, Остановимся только на некоторых заболеваниях, которых не было в нашей практике и которые дополняют список показанных к данному лечению болезней. Вот они. Туберкулез составляет классическое абсолютное противопоказание к лечению колодом. Однако этот вопрос подлежит уточнению, писал Вивини. Это противопоказание относится только к прогрессирующей форме легочного туберкулеза и абсолютно не касается других форм туберкулеза. Это значит, что ничего не мешает голодать с пользой и при известных условиях больным не прогрессирующей формой туберкулеза или же с туберкулезом почек, костей, кишок. К тому же все связанное с туберкулезом, все его последствия, что остается и после того как самая болезнь перестала прогрессировать развиваться показано для этого терапевтического метода в том что касается самого прогрессирующего легочного туберкулеза необходимо сделать некоторые ограничения в отношении противопоказаний среди туберкулезных значительную часть составляет тучные страдающие ожирением больные. Эта тучность не вызвана самой болезнью, но гораздо более химиотерапевтическим и антибиотическим лечением, продолжавшимся слишком долго, что приводит к интоксикации печени. Эта медикаментозная интоксикация добавляется к микробной инфекции, потому что она снижает защитные способности организма. В качестве примера Вивини приводит историю болезни МЛ. Туберкулез верхушки правого легкого был обнаружен у него в ноябре 1961 года. Была применена классическая терапия ПАСК, ремифон, СТРЕПТОМИЦИН. Через 6 месяцев Почти полное выздоровление. Продолжая применение антибиотиков, заметили, что каверна увеличивается. Томорентгенография фиксировала состояние, подобное первоначальному. При исследовании мокроты палочек не обнаружено, роя 57-58. Продолжили тоже лечение, повышая дозы, но оно не давало улучшения. Больному предложили операцию удаления верхушки легкого, и так как это его пугало, он явился в клинику за консультацией. Кроме плохого состояния легкого, у него было тяжелое расстройство пищеварения, тошнота, рвота, поносы, боли в области желчного пузыря, бессонница, угнетенное состояние. Длительное голодание, по мнению Вивини, было бы для него роковым, но не вследствие ослабления больного, потому что оно освобождает чрезмерное количество токсинов, которые организм не в состоянии выделить. Между тем короткие, но часто повторяющиеся периоды голодания позволили осуществлять нерезкую дезинтоксикацию организма, в результате чего возросла возможность самозащиты. Через два месяца после лечения МЛ без применения антибиотиков почувствовал улучшение. Прошел год лечения в клинике и исследование показало. Отличное пищеварение, нормальный стул, прекрасное моральное состояние, отсутствие кашля, мокроты, рое 2-4. На том о рентгенограмме полное обозыствление каверны верхушки правого легкого. Интересен вопрос о возможности лечения голоданием беременных, которого мы уже частично касались. Весь свет знает и верит, что когда женщина беременна, она должна есть за двоих. Вот еще один предрассудок, который глубоко укоренился. Писал и в Вивине и приводил в пример больную о ней шла речь выше, которая прошла курс лечебного голодания на первом месяце беременности. В то время когда ее первенец весил при рождении 3, ,3 кг триста граммов, родившаяся после голодания девочка весила 4 килограмма 250 граммов. Она была очень спокойна никогда не плакала и вообще росла ребёнком с прекрасным здоровьем и интеллектом. Это вполне понятно. Организм матери был избавлен от всех вредных токсинов. Непонятно, почему бояться заставить голодать беременную женщину и не бояться давать ей химические медикаменты или питать её ненатуральной пищей. Любопытно, что возраст, по мнению Вивини, не является препятствием для лечения голодания. Это весьма важный вопрос, так как здесь существует много предрассудков. Для меня здесь нет проблемы. Я лечу голоданием маленьких детей, даже грудных, и стариков в возрасте 80 лет. Если я не лечил больных еще более старых, то просто потому что у меня не было случая, и я убежден, что для лечения голоданием нет возрастного предела. Далее доктор Вивини подчёркивал, что он отмечает регулирующее и омолаживающее действие голоданием на половые железы. Голодание обладает гормональным действием, то ли через непосредственное действие на гипофиз, то ли на самые половые железы, или же не прямо через регулирующее действие на уровне печени. Голодание замечательно хорошо действует на аденомы, простаты, заболевания, так часто встречающиеся у мужчин определенного возраста, столь неприятное по последствиям, которое оно вызывает. Действие голодания благоприятно также при нефритах, гидронефритах, циститах. Митритах, и так далее. Болезненное расширение вен, тяжесть в ногах, спазмы и отеки вен, венозные экземы, варикозные язвы, флебиты и так далее. Во всех этих случаях голодание дает постоянно отличные результаты, отмечает Вивини. Касаясь хирургических заболеваний, Вивини писал, «В мои намерения вовсе не входит утверждать, что лечебное голодание вытесняет хирурга. Всегда будут болезни, требующие хирургического вмешательства. Но не менее верно, что слишком много хирурги, шутя, удаляют аппендиксы, желчные пузыри, желудки, геморрои, не задаваясь вопросом, не существует ли другого метода». Вот, например, хронический аппендицит, который по большей части представляет собой не что иное, как раздражение слепой кишки. Тут операция может только повредить, так как будут созданы дополнительные спайки. Вивини приводил случай с больной, поступившей с нервным заболеванием и внезапно почувствовавшей приступы аппендицита. Через несколько дней приступы аппендицита исчезли, изменилось также и нарушение пищеварения, которое длилось годами. Лечебное голодание по наблюдению Вивини дает также положительные результаты и при острых заболеваниях, помогая сократить сроки болезни в два и более раз. Доктор Вивини – сторонник длительных сроков голодания – 30, 40 и 50 дней при которых можно добиться, по его мнению, радикального излечения даже запущенных хронических заболеваний. Однако, сообразуясь с требованиями системы социального обеспечения, он ищет путь для ускорения процесса лечения. Таким путем является присоединение к лечению голоданием натуропатических методов, которые способствуют интенсивному выделению токсинов освобожденных голодом. Вивини считает, что эти методы настолько эффективны, что сроки голодания часто удается сократить вдвое и ограничить период голодания 20 днями. Из применяемых им методов ускорения процесса лечения он называет следующее. Грязевые аппликации, гидропатия, озонотерапия, вибротерапия, Внушение и гипноз, иглотерапия, массаж позвоночника, гомеопатия, аэрозоли, диатермия, ультразвук. В каждом отдельном случае могут быть использованы какие-либо из этих методов в зависимости от характера болезни и состояния больного. Известный специалист Соединённых Штатов Америки по лечебному голоданию А. Деврис, приводил интересную статистику лечения этим методом соматических заболеваний. По его мнению, процент выздоровления больных, лечившихся голоданием, удивительно высок и превышает результаты всех других терапевтических методов. Многие пациенты, писал Деврис, страдавшие годами от так называемых неизлечимых болезней полностью выздоровели. Все врачи, которые применяли лечение голоданием, подчеркивают необычную его эффективность. В сообщении доктора Девриза привлекает факты лечения методом дозированного голодания глазных болезней, о которых мы еще не упоминали. Он приводит следующий перечень. Катаракта, гиперемия, конъюнктивиты, глаукома, кератит, ячмень. Катаракты незапущенной стадии исчезают совершенно после двадцать первого дня голодания. Все разновидности конъюнктивитов требуют для выздоровления только гигиены и голодания, короткого при острых заболеваниях и длительного при хронических. При наличии глаукомы, повышенное внутриглазное давление, болезнь постепенно исчезает в течение двух-трех недель голодания. Интересную сводку давал доктор Мак Итчин из Калифорнии. Средний процент случаев улучшения или выздоровления после лечения голоданием, по его данным, составил 88,4%. В список болезней, подвергавшихся лечению, входили высокое кровяное давление, калит, свищ, анемия геморрой, артрит, бронхит, болезни почек, доброкачественные опухоли, болезни сердца, астма, язва желудка, сенная лихорадка, зоб, пиорея, желчные камни, рак, рассеянный склероз, катаракта. вызывают удивление? проводимые в этом перечне случаи излечения рака и рассеянного склероза возможно что это были заболевания в очень ранней стадии какой автор не сообщает мы могли бы рассказать еще о многих направлениях в лечении голодания ведь в разных странах на разных меридианах земного шара лечение методом голодания имеет свои отличия но важно одно Метод лечебного голодания везде находит последователей и везде дает облегчение многим и многим больным. В чем же основные особенности метода лечебного голодания? В том, что оно может помочь в тех случаях тяжелых хронических заболеваний, когда не помогает уже никакое медикаментозное лечение то, что голод не вылечит, ничто не вылечит. Эти слова швейцарского врача Бертоле не раз были подтверждены на практике. Второй особенностью данного метода является то, что тут не возникает опасности. Леча одно заболевание, вызвать другое, как это случается иногда при лечении медикаментами. Напротив, Оказывая общее оздоровительное действие, лечебное голодание приводит в порядок всю систему человеческого организма. Думая о тех направлениях, по которым должен развиваться метод лечебного голодания, можно прийти к мнению, что их два – профилактическое и лечебное. Целесообразно введение курсов РДТ в санаториях, Для людей, склонных к ОРЗ, ангинам, гриппозным заболеваниям, при хронических пневмониях и других, краткосрочные курсы голодания с ограничением питья жидкостей, это буквально спасение. Голодание хотя бы день в неделю является могучим подспорьем при закаливании. У так называемых моржей, взявших на вооружение этот метод, почти начисто исчезает опасность различных осложнений, которые возникает при простудных заболеваниях, протекающих на фоне усиленного питания. Очень благотворны краткосрочные голодания и для людей с желудочно-кишечными заболеваниями, для тех, кто склонен к ожирению и тех, у кого расшатана нервная система. Хотелось бы Предупредить читателей, что сейчас нередко появляются всевозможные наставники, не имеющие медицинского образования, не знающие методики РДТ, но берущиеся лечить голоданием подряд все болезни. Мы имеем в виду, в частности, и описанный в периодике опыт П. К. Иванова по закаливанию. Иванов Рекомендовал не только воздерживаться от еды и от питья, хотя бы один день в неделю, но и советовал к тому же один-два раза в сутки обливаться ледяной водой хотя бы несколько секунд в течение дня, стоя босиком на голой земле или на снегу. Несомненно, такой режим можно рекомендовать только при постепенной тренировке при отсутствии противопоказаний. Авторы данной книги выражают надежду, что она будет содействовать осуществлению крупной социальной программы в области здравоохранения. Конец книги. Август 1992 год. Звукорежиссер Елена Соболева. Читал Владимир Сушков.